Глава 3: Кто тут главный? Великолепная шестерка. А была ли реформа? Начнем с тех богов, которые, если верить летописям, были за несколько лет до крещения Руси объявлены главными и вошли в состав пантеона князя Владимира Святославича. Мы уже упоминали в общих чертах это событие. Но почему Владимир выбрал именно Перуна, Хорса, Дождьбога, Стрибога, Семаргла и Мокош? В чём был глубинный смысл этой реформы? Что можно рассказать об этих божествах? Как уже было сказано ранее, особого влияния на жизнь древнерусского государства, проведённое князем, мероприятие на первый взгляд не оказало. Общее количество богов не поменялось, а почитать тех, кто был ближе в силу профессии или основного рода занятий, никто не мешал. Но зачем это понадобилось самому Владимиру? Картину Верещагина «Владимир над поверженными идолами» вы найдете в приложении. Если он хотел таким образом стать ближе к Византии и другим значимым государствам, то попытка явно была не самой удачной. Ведь в Европе уже было широко распространено христианство. И от перестановки слагаемых в языческом пантеоне ничего судьбоносного не произошло. В том, что Перун был объявлен главным, тоже, в общем-то, ничего особенного не было. Владимир лишь подтвердил существовавшее много лет положение. Хотя с тем, что Перун изначально был у славян на первом месте, согласны не все историки. И к этому мы еще вернемся. В общем, мероприятие получилось довольно загадочное. Какие версии высказываются по поводу его содержания? Перечислим самые популярные. Никакого особенного смысла в реформе Владимира не было. Князь просто заменил старых, обветшавших идолов в некоем основном капище Киева, примерно так, как у нас новый мэр города начинает показательную покраску фасадов. А летописец представил это как важное событие, желая подчеркнуть полезную деятельность Владимира. Никакой реформы вообще не было. Это не более чем выдумка Нестора, внесённая в летопись для пущей важности и потом подхваченная другими авторами и исследователями. Владимир хотел таким образом угодить тем, кто помогал ему в борьбе за Киевский престол. А среди этих людей могло быть снимало сторонников многобожия, не желавших укрепления христианства. Предыдущий киевский князь Ярополк, погибший в противостоянии с Владимиром, симпатизировал христианам и даже возвел в Киеве несколько храмов. А то, что в принятом Владимиром пантеоне отсутствовал один из самых известных богов Велес, только доказывает, что для князя это было скорее декоративное мероприятие, которому он не придавал особого значения. Устанавливая новых идолов и принося им обильные жертвы, князь, который тогда еще оставался убежденным язычником, хотел умилостивить богов, вероятно, разгневанных убийством Ярополка и захватом власти. Выбор идолов был во многом случайен, за исключением Перуна, верховенство которого не вызывало особых возражений ни у кого из славян. Владимир желал этим мероприятиям укрепить и централизировать собственно славянское многобожие, улучшить связи между племенами. Скорее всего, это доказывает, что на тот момент он еще не задумывался о принятии христианства и оценил возможности новой веры позднее. В приложении «Условный портрет Владимира Святого из царского титулярника». Князь хотел таким образом противопоставить языческую Русь христианской Византии. А последующее принятие новой религии для него было либо вынужденным, либо его мировоззрение за несколько лет поменялось радикально. При этом отбор языческих богов был не случайен. Они отражали все основные сферы жизни и ценности славянского общества. Знать бы еще точно, какие именно. Проводя реформу и провозглашая главным богом Перуна, покровителя дружины и княжеской власти, Владимир тем самым хотел подчеркнуть величие собственного престола, а все прочие боги, по сути, случайная выборка, чтобы не волновались привыкшие к многобожию подданные. Как видим, версий предостаточно. Ни одна из них пока не принята историками как единственно верная. Но познакомиться подробнее с основными богами славянского пантеона, а потом и со всеми остальными, мы вполне можем. Конечно, в той мере, которая возможна благодаря источникам. Летописи сохранили имя человека, непосредственно руководившего установкой идолов в Киеве. Это был дядя Владимира Святославича, Добрыня. Перун и его родня. Начнем, конечно, с Перуна. Самые известные документы, в которых упоминается имя этого божества, это «Повесть временных лет» и «Договоры между Русью и Византией». В приводившейся ранее цитате Прокопия Кесарийского сказано о том, что славяне поклоняются Богу, Творцу Молнии, при этом имя его не названо. Но так как основные известные источники всегда связывали Перуна именно с грозой, молниями и громом, у кого не было особых сомнений относительно того, о каком божестве писал византийский автор. Более того, даже после принятия христианства имя Перуна оставалось практически нарицательным. В литературе XVIII-XIX столетий можно увидеть, что раскаты грома и блеск молний иногда называли перунами или перуновыми стрелами. Как по представлениям славян, Выглядел этот бог? Можно с уверенностью сказать. В языческие времена практически любой народ представлял своих богов похожими на самих себя. Не только внешне. Божествам приписывали занятия и обязанности, характерные для придумавшего их народа. Например, в некоторых версиях скандинавских мифов есть упоминание о том, что бог Уль научил людей изготавливать лыжи. А в Древней Греции, где популярно было виноградарство и изготовление вина, особо почитался бог виноделия и веселья — Дионис. Причём мифы подтверждаются сохранившимися произведениями искусства. Например, изображения греческих богов и схожих с ними римских во множестве дошли до нас в виде мозаик, скульптур и росписей. И логично было бы предположить, что боги славян представлялись славянам, похожими на них. Но, увы, источников настолько мало, что кроме предположений нам не остаётся практически ничего. Сохранились каменные идолы, которые представляют славянских божеств в предельно обобщённом виде. В основном это просто столб, увенчанный стилизованной человеческой головой. Но, согласитесь, этого маловато. В повести временных лет сказано, что установленный по воле Владимира идол Перуна имел посеребренную голову и позолоченные усы. Было ли у этих цветов какое-то особое значение? Трудно сказать. То ли знак особого отличия, то ли просто для красоты. Что касается, собственно, бороды и усов, то эти атрибуты в старину были непременными для любого мужчины, как обычного смертного, так и бога. Можно предположить, что Перун, как и любое подобное божество в других древних религиях, представлялся импозантным мужчиной средних лет в богатом, но не стесняющем движении облачении, возможно, с военным снаряжением. В приложении вы найдете миниатюру Радзивилловской летописи «Княжение Владимира в Киеве», где справа изображен Перун в окружении бесов. ну а имя перуна Считается, что основа имени Пер означает «бить, ударять». Это вполне стыкуется с основной функцией божества, разящего молниями и громыхающего на небесах среди туч. Кстати, сведения о том, чем именно гремел Перун, тоже дошли до нас в очень смутном виде. Скандинавский Тор делал это при помощи молота. А вот было ли что-то подобное у Перуна? Доступных достоверных изображений у нас нет. Мы можем только предполагать, как говорят юристы, по совокупности косвенных улик. А что если? Вполне возможно, что Перун мог какое-то время почитаться и как бог плодородия. Ведь весенние грозы тесно связаны с пробуждением природы и скорым началом полевых и огородных работ. Впрочем, это не более чем предположение, которое ничем конкретным пока не подтверждено. Например, археологи во время раскопок находят раковины древних белемнитов — это моллюски, часть тела которых представляла собой так называемый ростр. Он был похож на каменный или костяной удлиненный конус. Эти ископаемые раковины во многих славянских языках носят название перуновых стрел. Так же, как и древние кремниевые наконечники для разных видов оружия, стрел или копий. Видимо, существовало поверье, что все эти штуки падают на землю в тот момент, когда перун кого-то обстреливает ими. Также у некоторых славянских народов цветы ириса называют перуникой. Возможно, дело в том, что листья этого цветка имеют удлиненно заостренную форму, напоминая либо стрелу, либо наконечник копья. Имеется также версия, что одним из атрибутов перуна Мог быть топор. Конечно, не тот, которым валят деревья, а боевой. Амулеты в форме топорика археологи во множестве находят на территориях славянского государства в слоях, соответствующих первому тысячелетию нашей эры. Правда, возможно, что подобные амулеты были просто защитными, не связываясь с каким-то определенным божеством. Так что мы можем предположить, что Перун мог быть вооружен и боевым топором, и копьём и стрелами, и вообще всем доступным на тот момент оружием, как бог, покровитель дружины и князя. Очень схож с Перуном бог Перкунес, которого почитали племена Балтов. Это предки современных прибалтийских народов. Он считался богом-громовежцем, покровителем справедливости. А еще в древней ведийской мифологии, которая стала предшественницей индуизма, имелся интересный персонаж — бог Парджанья, которому были подвластны грозовые тучи и ливни. Такое родство в плане сходства имен в том числе некоторые считают доказательством того, что в Велесовой книге написана чистая правда. А значит, славянская мифология действительно родственна индуистской. Ну а из этого уже вытекают и славянские веды, и поиск параллелей между всеми прочими индуистскими и славянскими божествами, и рассказы о том, что славянский язык стал основой едва ли не всех остальных на Земле. Но, вероятно, всё гораздо проще. Бог, покровитель грозы, имелся практически у всех народов, потому что гром и молния были одним из самых заметных, самых могучих и самых пугающих природных явлений. Впоследствии, после принятия христианства, образ Перуны во многом был воспринят Ильёй-пророком, которого также стали почитать как громовержца. Мол, когда гремит гром, это святой Илья, Илья. По облакам на колеснице катается. В приложении вы увидите икону с его изображением. Более того, Ильин день, 2 августа, возможно, был воспринят из древнего календаря, где связывался с Перуном. Дождь бог, с сварогов сын. И еще кое-кто. Ещё одно божество из числа тех, идолы которых были установлены в Киеве в ходе реформы Владимира, — это Дашьбог. Он же Дашьбог, Дашьбог и так далее. Зависит от перевода. Он упоминается как в источниках, признаваемых официальной наукой, так и в документах наподобие Велесовой книги. Это едва ли не единственное божество, относительно которого у нас есть упоминание о его родственных связях. Византийский хронограф Иоанн Малала в конце V — начале VI столетия писал о том, что славянский бог Солнца, Даждьбог, был Свароговым сыном. О Свароге мы поговорим отдельно. Ну а его предполагаемый сын — персонаж очень интересный. Во-первых, не до конца выяснены его обязанности. То, что малоизвестный византийский хронист посчитал его богом Солнца, вовсе не обязательно соответствует истине, тем более что Иоанн Малала производил богов, о которых он писал, от греческих и египетских божеств. И дождь бога он, скорее всего, отождествлял с греческим Гелиосом. Во-вторых, вопросы вызывают его имя. Многие исследователи считают, что имя «дождь бог» означает примерно тот, кто даёт счастье, благосостояние. Бог, который одаривает. Поэтому его можно счесть и, например, покровителем процветания. И все же Богом солнца, тепла и плодородия, потому как счастье и процветание в древности в основном связывались именно с этим. Но никакой конкретики в источниках нет. Источник информации. Часть хроники Иоанна Малалы была включена в состав так называемой «Ипатьевской летописи», крупного летописного свода, созданного в XV столетии. В нее входила в том числе и повесть временных лет. Название «Летопись» получила благодаря тому, что один из ее основных списков, всего их известно шесть, долгое время находился в Ипатьевском монастыре. Есть предположение, что когда-то очень давно у славян имел место культ солнца, и, возможно, почитание «Дождь Бога» выросло именно из него. Более того, вполне возможно, что именно он, а не Перун, был некогда верховным божеством. В "Слове о полку Игореве" славян называют "дажьдь боговы внуки". Это произведение рассказывает о неудачном военном походе русских дружин против половцев под началом князя Игоря Новгород-Северского. Как говорят филологи, в "Слове" сочетаются приметы фольклора и биографического произведения, высокой трагедии и лирической поэмы. Отношение неизвестного автора к главному герою неоднозначно. Игоря порицают за непродуманный поход, который привел к поражению, но в то же время превозносят за самоотверженность и храбрость. В приложении взгляните на картину Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами». Обратим внимание, Слово о полку Игореве создавалось почти через две сотни лет после крещения Руси, что в таком случае означает словосочетание «дождь боговы внуки», которым обозначили славян. По одной из версий, таким образом подчеркнули единство славян и увековечили память об их происхождении. Но почему тогда не перуновы, к примеру, а дождь боговы? Некоторые исследователи видят в этом доказательство того, что в древности именно этот бог, а вовсе не Перун, был у славян верховным. А привязывание происхождения народа к какому-либо божеству вполне характерно для того времени. Поход Игоря Новгород-Северского состоялся в 1185 году. Слово, скорее всего, было создано одним-двумя годами позднее. Другая версия гласит, что определение «дождь богов внуки» на самом деле носит уничижительный характер. Мол, князь Игорь, отправившись с войсками в непродуманный поход и желая завоевать богатство и славу, поступил не как разумный христианин, а как управляемый страстями язычник. Интересно, что точно такое же определение славян встречается и в пресловутой Велесовой книге. Противники этого документа считают, что это просто лишнее доказательство того, что книга представляет собой простое подражание древним летописям. Но это еще не все. Вельсова книга отождествляет дождь бога с индуистским богом Индрой, повелителем грозы, дождя и войны. Его изображение вы найдете в приложении. «И пасутся там стада наши, плодиться и плодиться волею дождь бога, которого мы славим». Он дал нам дом и дал нам жизнь. Досветится его имя, Индра. Итак, мы семя его и слова, пришедшие из земли арийской. Но, как уже было сказано, Велесова книга как источник вызывает очень серьезные и закономерные сомнения. В некоторых фольклорных произведениях, например, весенних песнях, у ряда славянских народов «Дождь-бог» упоминается как «зачинатель весны». Так что, скорее всего, верна версия, что этот бог почитался как олицетворение солнца, плодородия и света. Также непосредственное отношение к солнцу, вероятно, имело еще одно божество из Владимирова пантеона — Хорс. Вообще этот персонаж весьма загадочный. Во-первых, зачем славянам столько богов, олицетворяющих свет и солнце, «Дождь бог» и «Хорс» — не единственные, кого связывают с этим светилом. А во-вторых, ряд историков считает, что «Хорс» — божество заимствованное. Доказывают это тем, что в ряде иранских языков есть схожие слова, которые означают «сияние» или «солнце». То есть, вероятно, культ этого бога мог родиться где-то на востоке и затем прийти на славянские земли. Ещё одна версия — почитать Хорса начинали в хазарском Каганате. Такое мнение появилось благодаря тому, что еще в одном источнике, беседе трех святителей, это божество наименовано жидовинским. В то время это слово не несло негативной нагрузки, обозначая просто «евреев» или «еврейство». А как известно, иудаизм в определенный период истории практиковали многие жители Каганата. Более того, В этом документе Хорса называют также громовым ангелом. Но это уже может быть просто фигурой речи или доказательством того, что для древнего славянина молнии вполне могли являться родственницами Солнца. Некоторые видят даже сходство имени Хорса с именем Египетского гора, Хора или Хоруса, бога Солнца, изображавшегося в виде человека соколиной головой или крылатого солнечного диска. Есть и еще одна любопытная версия. При перечислении языческих богов Киевского капища, учрежденного Владимиром Святославичем в начале первой религиозной реформы, тексты Лаврентьевской и Ипатьевской летописей различаются одним для нас существенным нюансом, а именно, в первой из них, в отличие от второй, теонимы Хорс и Дашь-Бох — не разделены союзом «и», как имена иных идолов. Это обстоятельство в совокупности с другими соображениями в пользу солярной природы Хорса и тем фактом, что древнерусский дач-бог, безусловно, являлся божеством Солнца, позволило уже первым серьезным исследователям языческих верований восточных славян и позднее читать данный летописный текст следующим образом. «Постави кумиры. Перуна» и Хорса — дачь бога, и писать о тождестве этих двух богов как солнечных. То есть вполне возможно, что дачь бог и Хорс — одно лицо. Как могло выглядеть описываемое божество в представлении древних славян, если мы согласимся с версией о том, что в те времена народы обычно представляли высшие силы подобными себе? К сожалению, Здесь тоже опереться практически не на что. Популярные в последние десятилетия персонифицированные изображения славянских богов, созданные современными художниками, в большинстве своем опираются на источники наподобия Велесовой книги и тому подобные полуфантастические документы. Солнце или Луна? Так как получается, что у древних славян было много богов, связанных с Солнцем, высказываются предположения, что Хорс мог быть не солнечным, а лунным богом, нечто вроде мужского аналога греческой Артемиды или Селены. В этом случае есть соблазн представить дождь бога и Хорса близнецами, олицетворяющими небесные светила. Еще одно божество из пантеона Владимира — Стри-бог. Большинство современных исследователей считают его божеством ветра и воздуха. Также он, возможно, представлял собой олицетворение неба. Ими его обычно переводят как «протяженный», «простирающийся». В некоторых трудах по мифологии и религиоведению можно встретить версию, что Стрибок, возможно, был своего рода антиподом светлому дождь-богу или хорсу, и представлял собой олицетворение бури, урагана, низко идущих туч. Иногда его даже называют одной из ипостасей «Дождь Бога». Загадочный Семаргл и Добрая мокаш Следующее тоже весьма интересное божество из числа тех, что вошли в пантеон Владимира, — это Семаргл, Семаргл. Ни его функции, ни его предполагаемое происхождение не выяснено до конца. Многие видят в имени этого божества ассирийские основы — сим, поклонение, и регал- огонь. Высказывается также предположение, что имя это произошло от персидского «симург», означавшего «огненную птицу». Огонь в древних мифологиях — стихия важная и в то же время многогранная. С одной стороны, поклонение ему как тому, что согревает и дает жизнь — могло сохраниться еще со времен первобытных, и Семаргл был олицетворением этой стихии. С другой, огонь мог иметь символическое значение и связываться, например, со скоростью, неотвратимостью, мщением. Поэтому относительно сущности Симаргла имеется множество версий. Предполагается, что он мог быть и вестником богов, наподобие греческого Гермеса, и покровителем природных сил — и богом растительности, которая пробуждается небесным огнем. В древних орнаментах часто встречается мотив плетенного в растительные элементы фантастического животного, то ли кого-то наподобие крылатого пса, то ли грифона. Предполагается, что это может быть изображение одной из апостаси симаркла. Иногда его так же, как и некоторых описанных ранее божеств, отождествляют солнцем, Увы, более точных сведений в нашем распоряжении нет. Шестым божеством из числа тех, идолы которых были установлены в Киеве по указанию Владимира, была Мокош, Макош. Имя Мокош обычно связывают с термином мокос, пряжа, прясть. Есть и еще один вариант — мокнуть. Но он, скорее всего, появился потому, что с древности существовал обряд жертвы Мокоши, когда женщины бросали спреденную кудель в реку или колодец. Взгляните на картину Маковского «Боярыня с прялкой у окна» в приложении. Ее традиционно представляют в женском образе. Распространена версия, что именно мокош представлена на той стороне сбруческого идола, где можно рассмотреть подобие женской фигуры с колечком или чем-то похожим в руке. Богиня, видимо, была покровительницей домашнего очага, придения и прочего рукоделия, а также помогала женщинам в целом. По сей день во многих славянских странах в народной вышивке встречается стилизованное изображение человечка с широко раскинутыми в разные стороны руками. Считается, что это и есть мокошь, которая как бы обнимает и согревает всех, кто находится под ее защитой. Так как богиню представляли часто в образе пряхи, это может означать, что она могла также почитаться как лицетворение судьбы, подобно греческим мойрам, изготавливавшим нить человеческой жизни. Впрочем, это довольно зыбкая версия. Дело в том, что такую же роль играли рожаницы, речь о которых впереди. Высказывается также мнение, что первоначально Мокош могла выступать как мать или жена Перуна, олицетворяя какую-то первородную стихию. Ведь если мы проведем аналогии с греческими мифами, то там Зевс-громовержец вовсе не был самым первым богом. Сначала из хаоса появились Уран — небо, и Гея — земля, потом боги — титаны. И только от брака Кроноса времени с титаниды уже родился Зевс. Но, к сожалению, как уже было сказано, Славянские мифы о сотворении мира до нас не дошли. Сохранились только их отголоски в виде заговоров, прибауток, сказочных зачинов, легенд из области народного христианства и так далее. Когда свои позиции на славянских землях завоевала новая религия, многие функции и приметы Мокоши перешли к Параскеве пятницы. В этом образе слились приметы сразу нескольких святых с такими именами — Более того, когда сложились традиции иконописи, одним из самых известных типов изображения Богоматери стала так называемая аранта, или молящаяся Дева Мария в этом случае была изображена с поднятыми и раскинутыми в стороны руками. Вполне возможно, что в этом образе просто были использованы давно известные славянам черты богини Мокоши. В приложении вы найдете изображение Богоматери Аранты из Спасо-Преображенского собора в Ярославле. Сварог и Сварожич. Куда их отнести? Казалось бы, мы рассмотрели весь Владимиров пантеон, всех входивших в него богов. Но есть еще одно божество, которое Нестор не упоминает в качестве одного из шести избранных Владимиром, и положение этого бога весьма загадочно. Перун-Новгородский. Бывших перуновых капищ на славянских территориях найдено множество. Например, рядом с Новгородом находится урочище Перынь, где река Волхов вытекает из озера Ильмень. Раскопки показали, что там, на вершине холма, когда-то находилось крупное капище с жертвенником, видимо, в дни приношений, окружавшиеся ритуальными кострами. Согласно летописям, в 988 году Стоявшего там идола сбросили в реку. Вернемся ненадолго к теме Перуна и его почитания. Казалось бы, ни у кого нет сомнений, что покровитель грозы занимал главенствующее положение у большинства славянских племен. Например, знаменитый историк XIX столетия Сергей Михайлович Соловьев, найдите его в приложении, писал.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 тот самый предполагаемый отец «Дождь Бога», о котором писал Иоанн Малала. Родословное этого божества невероятно запутано. Имя его производят из разных языков и переводят как «наказывающий», «исушающий», «небесный», «жаркий», «огненный». Какова могла быть его сфера ответственности? Судя по этим переводам, практически какая угодно, Сварог мог быть богом солнца и молнии, огня и жары, засухи и горячего степного ветра. Среди историков также популярна версия, что Сварог — это бог-кузнец, во многом схожий с древнегреческим Гефестом и римским вулканом. Вероятно, он также был богом-карателем, способным наслать засуху и погубить посевы. Но не странно ли, что Сварог функции которого, судя по всему, были обширны и уважаемы, не вошел в пантеон Владимира, если бы это было единственной загадкой. Часть исследователей считает, что сварог вообще не является богом. Это было всего лишь персонифицированное обозначение стихии дух огня. А кем в таком случае может быть сварожич, упоминание о котором есть, например, в хрониках, составленных немцем Титмаром Мирзибургским, конец X – начало XI веков. Титмар писал в частности о вражде славянских князей и их борьбе за Киев, германно-славянской дипломатии, религии славян. С его слов, на землях палабских славян жили на территориях, которые сейчас частично входят в состав современной Германии, Больше, чем остальные, почиталось божество по имени Сварожич. При этом оно, видимо, также каким-то образом связывалось с огненной стихией. Христолюбец пишет о Сварожиче. Существует любопытный документ. Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере. Созданный, видимо, на Руси неизвестным автором между XI и XIV веками. Суть этого сочинения — восхваление христианской веры и развенчание языческих обычаев. В слове упоминается поклонение славян огню, который якобы называют сворожицем, сворожичем. Но кем по отношению друг к другу являлись сворожич и сварог? Это до конца не выяснено. Есть предположение, что сварог, упоминаний о котором меньше, вообще является выдумкой хронистов, в то время как Сварожич более реален как объект поклонения. Встречаются также утверждения, что это просто разные написания одного и того же имени. Есть и еще одна интересная версия. Например, Сергей Михайлович Соловьев, которого мы уже процитировали, считает Сварога всего лишь одним из обличий Перуна,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 Если Перун у славян почитался как воплощение природной силы, как покровитель власти и военной мощи, то Солнце, какое бы божество с ним ни связывалось, вполне могло почитаться наравне с Перуном, а может быть и больше, чем он. И таких спорных моментов в славянской мифологии и религии великое множество.